Еще с т р а ш н е й н а с т о й ч и в е й и в и з г л и в е й реклама сигарет, Честерфилд, к э м е л Лаки Стайк и другие табачные изделия р е к л а м и р у ю т с я с иступлением, какое можно было найти, разве только в плясках дервишей или на уже не существующих ныне празднике шахсей-вахсей, участники которого самозабвенно кололи себя кинжалами и обливались кровью во славу своего божества. Всю ночь п ы л а ю т над Америкой. Огненные надписи весь день режут глаза, раскрашенные плакаты, лучшие в мире, подсушенные сигареты, они приносят удачу, лучшие в солнечной системе. Собственно говоря, чем обширнее реклама, тем пустяковее предмет, для которого она предназначена. Только продажа какой-нибудь чепухи может окупить эту сумасшедшую рекламу. Дома американцев, их дороги, поля и деревья. и з у р о д о в а н ы надоедливыми плакатами. За плакаты покупатель тоже платит. Нам говорили, что пятицентовая бутылочка кока-колы обходится фабрикантом в один цент, а на рекламу затрачивается три цента. О том, куда девается пятый цент, писать не надо. Это довольно ясно. Фабриканты замечательных и полезных предметов техники и комфорта, которыми так богата Америка, Не могут рекламировать свой товар с таким выступлением, с каким рекламируется вздорная жевательная резинка или коричневая виски с сильным аптекарским запахом и довольно противным вкусом. Однажды проезжая через какой-то маленький городок, мы увидели за проволочной решеткой белую гипсовую лошадь, которая стояла на зеленой травке среди деревьев. Сперва мы подумали, что это памятник неизвестной лошади, героически павшей в войне севера с югом за освобождение негров. Увы, нет. Эта лошадка с вдохновенными глазами молчаливо напоминала проезжающим о существовании непревзойденного виски белая лошадь, укрепляющего душу, освежающего мозг, питающего науками юноши и подающего отраду старцам. Более подробные сведения об этом поистине волшебном напитке потребитель мог найти в белой таверне, помещающейся здесь же в садике. Здесь он мог узнать, что этим виски можно напиться до п ь я н а в пять минут, что тому, кто его пьет, жена никогда не изменит, а дети его благополучно вырастут и даже найдут хороший джаб. Особенность такого рода рекламы заключается в г р о т е с к н ы х преувеличениях, рассчитанных на улыбку. которую они могут вызвать у покупателя. Важно, чтобы он прочел рекламу. Этого достаточно. В свое время она подействует, как медленный восточный яд. Как-то в пути мы увидели б р о д я ч и й цирковой фургон с золотыми украшениями. Рядом с ним, прямо на дороге, отплясывали два больших пингвина и раздавали детям конфеты к Рождеству. Увидев нашу машину, пингвины погнались за ней на роликовых коньках. Нам тоже вручили подлинные к о н ф е т е хотя мы давно вышли из детского возраста. Растроганные мы поехали дальше, а когда стали рассматривать подарок, то увидели, что дело не в Рождестве и не в любви к детям. На конфетах была напечатана реклама общества Shell, торгующего бензином. Реклама несколько портит путешествие, куда бы не был направлен взгляд путешественника. Он обязательно натолкнется на какую-нибудь просьбу, требование, надоедливое напоминание. Если вы хотите, чтобы вашим словам поверили, повторяйте их как можно чаще. В маленьком восточном городке, который мы проезжали, все телеграфные столбы Мейнстритта были оклеены совершенно одинаковыми плакатами с портретом мистера Джозефа А. Болдуина, маленького республиканского кандидата в Конгресс. Рекламируются не только костюмы, кандидаты, напитки или бензин. Рекламируются целые города. Стоит на дороге колоссальный плакат, который раз в 20 больше автомобиля. Город Карлсбад, штат Нью-Мексика, сообщает о себе. До Карлсбада 23 мили. Хорошая дорога. Знаменитые минеральные источники. Американцы впрямь подумают, что это тот самый Карлсбад. Хорошие церкви. Театры, очевидно, имеется в виду два кинематографа с бандитскими картинами, бесплатный пляж, блестящие отели, правь в Карлсбад.